Глава тридцатая. Моро остановилась у массивной деревянной двери с медной табличкой «Каббалист». «Это прям высший пилотаж», — мелькнула в моей голове шальная мысль. «Апофеоз минимализма. Ни названия, ни фамилии, ни часов работы. Полное отсутствие информации». «Подожди здесь», — сказала Каббалия. «Дверь не пропустит постороннего». Я открыл было рот, чтобы задать логичный вопрос, но ответ пришел сам собой. Моро прикоснулась к отполированной сотнями тысяч ладоней ручки, и дверь начала разваливаться. Прорезались многочисленные линии, исходящиеся в центре, образовались треугольники, которые с глухим стуком расстекивались и скользнули в скрытые пазы. Мне показалось, или каждая плашка была оснащена остро отточенным лезвием. Отпечаток по Альца восхитился я. Нет, бросила Маро через плечо, не глядя на меня. Она запомнила меня. Едва девушка переступила порог, плашки с лязгом сомкнулись, подобно диафрагме объектива. Думаю, полотно отрубило бы мне пальцы, решила сунуться за невидимую грань или рассекло бы пополам. Слишком быстро сегменты объединились в единое целое. Вряд ли тут обошлось без магии. С другой стороны, какая магия? Знаки, геометрика. Я опасливо потянулся к двери и тут же отдернул руку. Мне показалось, что внутри шевельнулись скрытые механизмы и раздалось утробное рычание. Твою ж мать! На всякий случай я решил отойти подальше в тень раскидистого дуба, под которым притаилась скамья в форме подковы. Хочется верить, что эта штуковина меня не сожрет, а дерево не оторвет голову. А то ж ничему нельзя доверять. В кроне шумел ветер. Забив на паранойю, я уселся на скамью, положив справа рюкзак. Ничего не произошло, но я решил не расслабляться. Гребаный каббалист отжигает. Сверившись с мысли картой, я зафиксировал в голове адрес безымянной лавки. Не исключено, что пригодится в будущем. Я прождал мороз совсем недолго, максимум четверть часа. Зверская дверь выпустила в мир невообразимое существо, коричневого антропоморфа со светящимся голубым треугольником во лбу. Монстр был широкоплечь, мускулист и ростом на голову превышал свою хозяйку, которая выбралась из лавки второй. Лязгнули сегменты. Голем не носил одежду, будучи бесполым. У него не было рта и ушей, но глаза полыхали кровавыми угольками. По груди и плечам создания тянулись необычные узоры, которые можно было принять за татуировки, если бы не знакомое голубоватое свечение. Вот она, геометрика. И это безучета пластина, скрывающаяся внутри ходячего недоразумения. Что он умеет? спросил я, поднимаясь со скамейки. Монстр застыл в трех шагах от дерева, терпеливо ожидая приказов хозяйки. Вероятно, эта хрень расправилась бы со мной и глазом не моргнув, если бы умела моргать. Создатель явно не заморачивался веками и ресницами. Чистит бассейны, рассмеялась Маро, ухаживает за садом, тяжести таскает. Его в основном слуги используют для подсобных работ, то есть、э, он не может мне голову открутить. Физически может девушка сделала знак Голему и тот послушно двинулся за ней. Я подхватил рюкзак и догнал свою боевую подругу через несколько метров. Практически нет. Почему? Мне стало интересно. Во-первых, он не боевой, то есть не имеет ни малейшего представления, как, чем и куда наносить удары. Во-вторых, заложено ограничение на то, чтобы наносить вред человеку. У меня чуть не вырывалось про три закона робототехники, но я вовремя сдержался. В этом мире про Азимова никто не слышал, а лишние вопросы мне ни к чему. Ну и вряд ли Големов можно считать роботами. Изучив несколько книг по кабалистике, я пришел к выводу, что искусственным интеллектом здесь и не пахнет, скорее устройства с ограниченным функционалом, не осознающие себя и мало чем отличающиеся от газонокосилки. Многие ошибочно полагают, что големы – это неодушевленные копии людей. В России и других странах есть даже некое подобие луддитов, которые при малейшей возможности стараются разрушить древнее зло. У некоторых даже получается это сделать, хотя для уничтожения голема и требуется приложить недюжинные усилия. Нельзя просто ткнуть в глиняного чувака мечом или отрубить ему конечность. Это не сработает. У голема нет внутренних органов, артерий, нервных узлов. Все это заменяют каналы геометрики. Получаем терминатора, которого или прессом давить, или в жидкий металл сбрасывать. Осталависта, бэйби. Шучу, конечно. Разрушение вставки приведет к условной смерти ее носителя. Пока не вложишь другую пластину. Успокоило. Я бросил косой взгляд на шагающего рядом мутанта. Голем был выше меня ростом, гораздо массивнее и шире в плечах. Но без фанатизма. Просто крепкий дядька, который может дрова нарубить или цемент замешать. «Слушай», — бессмертная вдруг сменила тему. «А чего это ты в школу не ходишь? Я бы не сказала, что ты больной. Выглядишь очень даже здоровым. У меня с головой были проблемы», — соврал я. «Очередные провалы в памяти». «А сейчас как? Нормально». Целитель сказал, все хорошо, но будет наблюдать. Если что, опять на стационар. Так последний день у тебя? Еще пару дней на осмотры буду ходить. Мороки внула. Поверила или нет, фик его знает. Вранье получилось правдоподобным. Я бы сам себе поверил. Вряд ли можно ожидать от беспризорника из трущоб, что тот зарабатывает достаточно для взяток медикам и прочим должностным лицам. Эта версия, по идее, не должна укорениться в голове моей одноклассницы. Ты меня хоть помнишь, Сергей? Я ж тебе позвонил. Мы свернули на неприметную улочку, карабкавшуюся в гору, и через несколько минут добрались до трамвайной остановки. А Голема впускают в трамвай? Заинтересовался я. Пускают, заверила девушка. Если с хозяина мы проходим по габаритам, только доплатить нужно за ручную кладь. Я с трудом сдержал улыбку. Слушай, я глянул на часы, а затем поискал глазами расписание. Таблички, разумеется, не было. А что у тебя с этим турниром? Марон охмурилась. Ничего хорошего. А именно, прохожу одного претендента за другим. Еще немного и я буду в базовом составе. Мне уже начали намекать, что мол перспектива запредельная. Жги, девочка. Плохо, согласился я. соскочить нельзя, вздохнула Моро, и я понимаю, что скоро начнется охота, как только конкуренты поймут, кого мы выставляем. Зачем твой отец пошел в клан? Были причины, отрезала девушка. Веские. Из-за поворота с характерным звяканьем вырулил трамвай, красный, обшарпанный, немного помятый. Надеюсь, мы не поедем на этой штуковине в горы, так как к рассвету не доберешься. Салон был почти пустым, рабочее время. Голем зашился в угол задней площадки, мы пристроились рядом на потертых дерматиновых сиденьях. Трамвай за грохотал по старинным улочкам, мимо респектабельных пассажей, модных ателье и аристократических салонов, в которых представители голубых кровей занимаются не пойми чем. Взгляд зацепился за вывеску Азародбанка, и я сразу вспомнил тему, которую хотел обсудить с Моро. Тут все банки клановые, поинтересовался я. Девушка посмотрела на меня как-то странно. Решил счет завести, пока нечего накладывать, но вдруг решу, когда-нибудь. Бессмертная хмыкнула, но постаралась ответить на вопрос в своей обычной манере. В России нет и не может быть независимых банков. Как только появится такой, его тут же прибирают к рукам. Или ты сомневался? Нечуть. Ты, наверное, думаешь, что одаренный может быть сам по себе. Одноклассница продолжила разговор через пару минут. Это ошибочное мнение. Есть рода, которые игнорируют клановую структуру, но это бомба замедленного действия. Рано или поздно твои интересы пересекаются с кем-то, кто гораздо сильнее, и Клам встанет на твою защиту. Так уже встанет, поверь, я знаю, о чем говорю. Мы вышли через одну остановку, прогулялись пешком до станции канатки и добрались до террас привычным образом. Своему Голему Моро приказала топать домой, и тот неспешно двинулся по тротуару, бухая плоскими ступнями. Я уже видел слоняющихся по Фазису Големов. Редко, но видел. Это не запрещено, хотя и не приветствуется с точки зрения общей принятой морали. Големы иногда выходят из строя и в подобных состояниях начинают творить странные вещи, зацыкливаться. Известны случаи, когда Голем с изношенной платой начинал переставлять горшки с цветами на чужих подоконниках или выносить вещи из дома. Хозяева которого не заперли дверь. Рядом должен быть тот, кто контролирует. Хозяин, повязанный со своим рабом кровными узами. В других странах иначе. Внезапно заявила Моро, когда мы спустились по лестнице. Я видел, как по земле ползет тень капсулы. Не везде кланы, чтобы ты понимал. Иностранные банки имеют у нас представительства. У них свои правила, свое руководство. Вот там бы я и хранила деньги, если бы планировала их уберечь от любых непредвиденных эм, обстоятельств. Иностранные представительства. Задумчиво повторил я. Например, Франкфуртский банк. Последовал ответ бессмертный. Райфкредитбанк. Ну и Ганзейские офисы, само собой. У них там целый союз. С этого места поподробнее. Ты про Ганзу не слышал? Крик. Состорожнее. Разумеется, ты слышал в своем мире ганзейский союз некогда насчитывал до 160 городов, которые объединились ради торговли. Всю эту систему поддерживали рыцарские ордены. Союз действовал далеко за пределами Германии, его конторы располагались в Венеции, но в городе Лондоне на минуточку до XVII века, а сейчас на дворе XX. Нет, качаю головой, что это за хрень? «Деревня!» — фыркнуло Моро. Гонзейцы пытались подмять под себя львиную долю торговли евроблока. Даже в халифат лезли, но получили по зубам. В итоге их худо-бедно приструнили, но преференции у ребят огромные, мягко говоря. И для чего мне это знать? У них самые надежные и долговечные банки, пожалуй, плечами кабалия. Некоторым уже по восемьсот-девятьсот лет». Даже инквизиторы на щелчок не могут заморозить чей-то счет безвестных на ту основании. Соблюдается банковская тайна, есть надежные хранилища, реализуются проверенные облигации. Но、ну, это же Евроблок. И что? У них есть конторы в России, банковские филиалы тоже имеются.、В、Фазисе, да во всех клановых центрах. Загляни в Транскапитал, если очень нужно. Разговаривая, мы незаметно приблизились к прокатному пункту Хасана. Два дня промчались словно пули. Я бегал, упражнялся с холодником, качал мышцы и шатался по городу, изучал местность, закупался всяким разным. Фазис раскинулся на огромной территории, и всякий раз я открывал для себя новые кварталы и способы передвижения. «В целом меня устраивали такси, канатка и прочие виды транспорта, но мелькали мысли о приобретении байка. Именно байка. Это позволило бы маневрировать в пробках, быстро перемещаться по улочкам с односторонним движением, не палиться автомобильными номерами. Фактик в копилку. Здесь мотоциклы носятся без номерных знаков, их невозможно отследить». Минусы у мотоцикла тоже есть. Главный из них погода. Да, скажете вы, субтропики. Что с того? Ливень может зарядить на три дня, и ты железобетонно промокнешь. У местных дождей есть удивительное свойство: от них невозможно защититься. Штормовки и высокие ботинки на толстой подошве поначалу работают, но в конечном итоге и их пробивает. Что уж говорить про мотоцикл, ездить таким образом в дождливую погоду смерти подобно. Второй минус — вместимость. Ты не можешь забить багажник вещами, упаковать в него труп или съездить в торговые ряды за хавчиком. В общем, продолжаю думать. Я уж было решил, что жизнь входит в привычное русло, но утром четверга, собираясь в школу, столкнулся с Джанн. Марфистка дожидалась меня в кресле, словно привидение, подумал я. Дикая, но симпатичная. Доброе утро, поприветствовал я соседку. Чего не спишь? Обычно я вставал первым. Федя записался в полуночники и перестал пользоваться будильником. Джан не бегала по утрам и могла позволить себе понежиться в кровати лишние сорок минут. У меня же программа была насыщенная. Так что пришлось освоить искусство бесшумного перемещения по дому. Восстановить навыки из прошлых жизней. «Терриэл», — ответила морфистка. Сонливость как рукой сняла. «Опять?» Девушка кивнула. «Опять. Чтобы выйти со мной на связь, он подключил своего морфиста. У них там что-то срочное. Говорит, если возьмешься, доплатят за беспокойство».